не был идеальным ягнёнком на закалке. Глава 209. Сияющие отцы солнца. Мы заложим всё это, сказали четыре столичных хулигана в безудержной манере, и они поместили все предметы, которые принесли с собой на стол. Братия, так держать. Наша цель будет не только июнь. Июнь будет только для разогрева. Мы поднимемся вверх в списке новобранцев. Давай я всем возможность ощутить мощь четырёх столичных хулиганов. Из этих четырёх человек толстяк последним сказал своё слово. Он был самым старшим среди них. В это время краем глаза он увидел юношу в льняной одежде, смотрящего на них у двери. Его взгляд был очень странным. Толстяк чувствовал себя несчастным. Почему этот ребёнок смотрит на них? Неужели он никогда не видел такую элегантную и великолепную группу? Кто ты? Он стэк смотрел на Июня. Я э Июнь потёр подбородок и показал ещё более странный вид. Меня зовут Июнь. Приятно встретиться с вами. Четыре хулигана смотрели широко раскрытыми глазами на Июня. Разина Фруты. Они говорили об Июне, а он стоял за ними. Ты, Июнь! Ты ребёнок, который идёт против нас, объединение хундал. Высокий член четырёх хулиганов вытащил кинжал и играл с ним в руке. Он снова и снова бросал кинжал в воздух, посылая вспышки света. Было видно, что этот кинжал не был обычным. «Малыш, зачем ты пришел сюда? Закладывать что-то?» Их взгляды были полны насмешек. Они все думали, что июнь был здесь для того, чтобы заложить свои вещи и подготовить сумму для ставок для списка новичков. Июнь пожал плечами и сказал, «Беру кредит». Сказав это, июнь уже заполнил свою расписку. Он передал ее менеджеру. Войны имели хорошее зрение. С первого взгляда они могли увидеть, что июнь сделал заем в размере трех тысяч рун драконьей чешуи. Четыре хулигана были немного ошарашены. Он был здесь не для того, чтобы что-то заложить, а чтобы взять кредит. А если подумать об этом, этот ребенок является древенщиной из пустынного облака. Он беден. Как он может иметь вещи, которые можно заложить? Брать кредит, конечно, хорошо. Осень им стоил для рискованного дела. О, вери, оно заманчивее. Четыре хулигана думали, что июнь был здесь для займа рун ради ставок. Занимать деньги для чего-то рискованного с высокими процентными ставками было неприемлемым, так как можно было потерять всё без остатка. Толстяк возбуждённо потёр подбородок. В божественном городе Таэ, если человек не мог погасить свою суду, приходилось спать на улицах. К тому же никто не мог покинуть божественный город Таэ. И Юнь не был обеспокоен этим. После завершения процедуры заимствования он взял 3000 рун драконьей чешуи, а затем побежал в зал божественной пустоши. Культивирование было очень скучным делом. Надо было терпеть одиночество. Для специалистов боевых искусств обучение на протяжении 20-30 лет или даже 300-400 лет без еды или воды было очень распространено. Они могли бы полагаться исключительно на поглощение юаньцы. Для того, чтобы контролировать собственную судьбу, Не сгнить через сто лет, надо было терпеть скуку и одиночество. Июнь приступил к культивации, поглощая чистую энергию Ян. Он закончил рисунок солнца. Июнь был погружен в свой собственный мир. Позже он заперся в своей комнате в течение трех дней подряд. Он не спал и не отдыхал, поэтому его мозг немного онемел. Перед июнем лежало семь-восемь нефритовых свитков. Эти нефритовые свитки были пустыми. Он купил их в десятитысячной пагоде. Он использовал свою юаньцы, вписывая рисунок солнца в эти нефритовые свитки. Теперь картина солнца появится перед ним всякий раз, когда он закроет глаза. Он мог ясно вспомнить каждый штрих. Мало того, что он постоянно рисовал эту картину в своей душе, он также обращался к нефритовым свиткам по несколько сотен раз. Но картина солнца в его душе была завершена только на 99%. И Юнь знал, что этот последний 1% имел определенный шарм. И эта прелесть была сутью всей картины. Это было похоже на обнажённого дракона, который пропал без вести. Но прелесть не может быть скопирована, даже несмотря на отличный контроль Июня своей собственной энергии. Он не получил ничего, даже делая это непрерывно в течение 3 дней. Утром глаза Июня были воспалены. Он открыл двери, вышел на улицу. Солнце взошло на востоке, освещая всё на своём пути. И Юнь скосил глаза и посмотрел на солнце восходящее из горизонта. Восход из долины тан пошатнёт весь мир, распространяя свет. 10 солнц возникнут от Фусан. Кто мастера истинного ян? И Юн читал принципы священной техники Тайхэ. Обычные люди имели гораздо более короткую продолжительность жизни. Даже те, с властью, которые пользовались богатством и имели много наложниц, всё равно превращались в пыль после нескольких десятилетий. Быть вписанным в историю и в память будущих поколений было крайне сложно. Слабые существа будут чувствовать себя крошечными, когда они столкнутся с огромным миром и ходом времени, который был бесконечен. Но всегда найдутся люди, которые не желают остаться крошечными. Они будут искать, что будет в будущем через 10 тысяч лет, через 100 тысяч лет, через миллион лет. Возможно, этому миру придет конец? Эти люди хотели бы медленно контролировать свою собственную судьбу, побеждая природу в погоне за балансом, они существовали бы на том же уровне, что и мир. Июнь был таким человеком. В прошлом он не имел такой возможности. Теперь Бог дал ему шанс. В результате он не хотел его упустить. Он хотел изучить и посмотреть на что похож пик боевых искусств. Погоня, вершина, вечность. Существовала легенда Куафу который преследовал солнце. Куафу не делал этого ради богатства, власти или для красавиц. Всё, что он хотел бы знать, куда уходит солнце и как оно появляется, что было на краю горизонта. В легендах Куафу так и не удалось догнать солнце из-за жары и истощения. Он не мог выдержать жажду и выпил всю воду из двух рек, но всё равно умер от жажды в погоне. Эта история о глупой смерти Куафу Но и в поиске были в понимании мира и одержали победу над ним. В тот момент Июнь вдруг почувствовал просветление. Он посмотрел на утреннее солнце на востоке. Несмотря на его усталое тело, он начал вводить свою духовную энергию в пурпурный кристалл. На этот раз он не нарисовал картину в соответствии со священной техникой Тэхе. Он использовал реальное утреннее солнце. Ци чистого Ян начала циркулировать внутри тела Июня. Линии энергии переплетались вместе. И Юнь рисовал с очарованием, присущим именно ему. Стремление людей. Вершина пути боевых искусств. Вечная природа. Надо было иметь мечты в жизни, но что делать, если они были достигнуты? И Юнь произнес слова, которые слышал в своей предыдущей жизни. Он закрыл глаза и начал контролировать ци чистого ян в своем теле. С его чувством он вывел последний штрих. Он чувствовал, что этот последний штрих имел необъяснимую власть, которая принадлежала Солнцу. Это вечное очарование было отпечатано глубоко в картине. Мгновенно картина ожила. Взрыв чистого Ян взорвался от Донтяня и Юня. Он горел и распространялся по всему телу, словно пожар. Все тело и Юня будто купалось в море пламени. Он был похож на Феникса, возрождающегося в огне. Внезапно Июнь услышал звук трескающейся яичной скорлупы в его теле. При том, что энергия в его теле выросла, всё больше и больше она превращалась в пурпурное ци, которое смешивалось с ци чистого Ян на востоке. Эта энергия стала одним целым с Июнем. Июнь чувствовал, как все клетки в его теле ожили в этот самый момент. Тело Июня было покрыто золотой аурой, словно он имел металлическую клетку в своём теле. Изначальный вид был заперт в клетке. И теперь она была открыта, выпуская его на свободу. Новая, странная энергия прошла через тело Июня. Пурпурная ци выросла ещё больше. В воздухе оно постепенно превратилось в долину. Размытая долина имела деревья и реки, но эти деревья и реки казались были в горящем пламени, сияющие от солнца. Это она. Июн вдруг открыл глаза. В этот момент его глаза были похожи на пылающее солнце и я ещё ци солнца. Когда он закончил картину солнца, он получил лучезарно солнечное ци. Человек в плаще говорил, что только один из пяти человек, практикующий священную технику тайхэ, может конденсировать лучезарно солнечное ци. И сейчас Июнь действительно конденсирует лучезарно солнечное ци. Кроме того, он практикует священную технику тайхэ лишь полмесяца. Изображение сияющего ци солнца выглядело как солнце, поднимающееся из долины Тан. Это был начальный шаг уровня долины Тан.